Во внутреннем дворике царили тишина и прохлада. Кай ожидал возвращения отца, отправившегося на встречу с информатором. Недавние беспорядки в городе требовали расследования. Свидетельства соглядатаев пришлись бы кстати. Кто-то собирался отравить все источники воды в городе, а нынешней шаткой власти Ричарда это не могло не навредить. Кто бы мог подумать, что им не будут рады даже христиане, мирно существовавшие с арабами в Акре до прихода крестоносцев? Отец ничего не говорил, но Кай видел сам. Ричард отменил все льготы, заставил мирное христианское население снабжать его армию провиантом и припасами, поставил их в состояние войны с соседями арабами, и это, конечно, никому не нравилось. Отравление источников могло стать той последней каплей, которая переполняет чашу народного терпения. Лорд Ллойд делился тайнами с младшим сыном неохотно, но достаточно спокойно, зная, что Кай, несмотря на юный возраст, не страдал пустословием. Сын не настаивал, не выпытывал, но лорд все чаще делился с ним своими мыслями, планами и рассуждениями, которые скрывал от всех прочих. Младший сын оказался той бессловесной, но беззаветно преданной поддержкой, какую сэр Джон искал и не находил в других, порой гораздо более зрелых людях. Блаженный покой, редкие минуты без муштры, тренировок, палящего чужого солнца и бесконечной агрессии. Сэр Кай прислонился спиной к колонне, откидываясь на каменной скамейке. Отец не позволял ему ходить безоружным и без доспехов, и Кай подчинялся беспрекословно. Бывали вакри случаи не раз и не два, когда расслабившихся крестоносцев резали, как собак, в подворотнях и на узких улицах, и молодой рыцарь считал требования отца справедливым. — Держи! Держи его! — Кай оторвал голову от колонны, слушаясь в крики на улице. Шум погони прокатился мимо двора, дальше по кварталу, и рыцарь вновь расслабился, складывая руки на коленях. Не осталось сил даже молиться, поэтому подниматься юный лорд не спешил. Молитва — то единственное, что не мог ему запретить даже отец. Порой сэр Кай ловил себя на мысли, что скучают по жизни в монастыре, куда его отправил сэр Джон в неполные семь лет, и где он провел почти столько же. Семь лет, наполненный молитвой, постом и долгими тренировками под руководством сэра Кеннета, монашествующего рыцаря, заменившего ему в те годы семью. Кай скучал по любимому брату Роланду, скучал даже по лорду Лойду. Но там, в монастыре, в каждой молитве, на каждой службе, он чувствовал такую бесконечную божественную любовь, такую близость к Господу, какую ни разу не ощутил здесь, на святой земле. Быть может, это от того, что он стал недостаточно усерден в молитве, делал себе попущение в постные дни и лишь один раз сумел попасть на службу, уже здесь, в Акре, приняв святое причастие. — Куда он делся? — Проверь соседнюю улицу! Живи! Живи! Кань, отрываясь от колонны, повернул голову в сторону улицы. По проулку сновали стражники и горожане, спешившие по своим делам и опасливо обходившие крестоносцев стороной. Отделившийся от людского потока человек, припадая на одну ногу, проковылял через арку, проходя во внутренний двор. Сэр Кай тотчас же насторожился. Человек был одет в простую одежду, такую здесь носили ремесленники и мастера а на голове торчал грязный тюрбан, ткань с которого свисала на лоб, закрывая пол лица. Но тружеником он все равно не казался. «Стой!» — потребовал сэрка и поднимаясь. «Кто такой? Здесь проход запрещен!» «Я гончар, мессир!» — пробормотал мужчина, пытаясь обойти крестоносца. «Работаю тут недалеко. Простите, мессир! Думал сократить путь. Я уйду, мессир, простите!» «Да благословит вас Бог!» «Постой!» — напряженно велел Кай, делая шаг навстречу. «Твое лицо кажется знакомым. Я тебя знаю?» «Что вы, мессир, что вы!» — сплеснул руками человек, продолжая делать осторожные шаги. «Откуда? Никто из благородных не удостаивал меня в густейшем вниманием. Я делаю простую глиняную посуду, мессир, всего лишь скромный ремесленник». «Ремесленник!» Медленно повторил Кай, опуская глаза на смуглые руки гончара. Ремесленник. Мысль сформировалась быстро. У гончаров не бывает такой гладкой чистой кожи, и свежую кровь на сбитых костяшках у них нечасто встретишь. Кай вскинул глаза, встречаясь взглядом с мужчиной, и мгновенно выхватил из ножен меч потому что уже видел однажды эти синие, как море, глаза на умном, слишком умном для простолюдина лице. «Я видел тебя на площади во время казни, ассасин, убийца!» Синие глаза плеснули, и мужчина сразу стал другим. «Да, теперь Кайбы не ошибся!» Уряженного гончара даже осанка изменилась, и рыцарь безошибочно определил, что уже через секунду они сцепятся в смертельной схватке. Но в следующий миг со стороны улицы раздались злые голоса, бряцание кольчуг и доспехов, а на лице загнанного в каменную ловушку убийца отразилась дикая холодная ярость. Ассасин подался вперед. И Кай понял, что теперь, прижатый к стенке, он не уйдет, не забрав с собой хотя бы одну жизнь. Даже если его самого защитит стража, здесь и сейчас разразится бойня, и погибнут люди. — Готовься к смерти, крестоносец! — раздался незнакомый, так не похожий на бление и гончара, злой и насмешливый голос. А еще он почувствовал отражение чужой боли, так явственно, так остро. Взгляд выхватил окровавленную штанину, полускрытую длинной рабочей рубахой, и Кай одним движением убрал меч в ножны. «Сюда!» Он не позволял себе думать, иначе вся решимость могла испариться. «Уходи через эту дверь! Она ведет на ту сторону квартала, тебя не догонят! Я захлопну створку сразу за тобой!» Ассасин замер, и на смуглом лице мелькнуло удивление. «Рыцарь не трусил. В любой миг во двор могли ворваться стражники, и все, что ему нужно сделать, просто позвать на помощь». «Быстрее!» — позвал Кай. «Уходи!» Ассасин не заставил упрашивать себя трижды. Метнувшись к указанной двери, он дернул створку за себя и оглянулся. «Ступай с миром», — сказал Кай, — «и не возвращайся». «Я запомню твою доброту». Отозвался ассасин, и глубокий голос эхом отразился от каменных стен подземного коридора. «Я отблагодарю. Мы еще встретимся, крестоносец!» Кай захлопнул дверь, уронил тяжелый засов, бегом возвращаясь к своей скамейке. Никогда он не сможет оправдать себя. Никогда. Правильно ли он поступил, подарив жизнь тому, кто забирал ее безжалостно и безразлично, за назначенную меру золота? Кай не знал. Как и не знал он, что сказать отцу, когда тот, вернувшись в окружении рыцарей, зло мерил внутренний двор быстрыми порывистыми шагами. Лорд Ллойд нашел своего информатора мертвым в нескольких кварталах от внутреннего дворика, где отдыхал его сын и где скрылся спасенный им от погони ассасин.